Глава 17. Подъём рук новых людей через 3 2 1. Юная полубошка прекрасно влилась в компанию подростков после того, как отсидела карантин и я убедился, что не станет заражённой. Атёмная подтвердила, что она та, за кого себя выдаёт, а не великий посланник зла, скрывающийся в девичьем теле. Эфелия, как и многие девушки, которые принадлежали к нациям комбатантам, не хотела думать и желала новую голографическую раскраску на модный боевой скафандр. Дети новых людей к этому относились более спокойно. Если малыш знает, что его родители могут не вернуться из боевого вылета, и сегодня он будет ночевать в новой семье, то ко всем этим раскраскам, цветочкам и прочим предметам роскоши детвора относилась более спокойно. Если что-то подобное было То оно воспринималось с радостью. А нет, значит, ничего страшного. Главное, что сегодня твои мама и папа вернулись и принесли головы не людей, чтобы ты мог погоняться ими в футбол со своими друзьями, которые, возможно, будут ночевать у тебя и валяются в твою семью, потому что их родители сегодня не вернулись из боевых вылетов. Эфелия играла с Чиком. Они бегали по отсеку, богомол должен был забрать кусок материи у девушки, а та хитро сбежать. Чик почти ухватил тряпку, перепрыгнув с места, используя перемещение в пространстве, а девушка исчезла и оказалась в стороне. Жвала нашего высшего юнги, десантника, клацнули в пустоте, а девчоночий хохот залил весь отсек. На мой взгляд, полное расточительство. Я бы приберёг это умение для какого-нибудь неординарного случая, но свою голову нашей полубошке не прикрепишь. Пусть Афилия прожила много больше, чем Чик, но он вёл себя гораздо взрослее, хотя с удовольствием играл с нашей богиней и всей остальной детворой, оставаясь по поведению подростком старшего возраста. Наша богиня уже отлично освоилась, облазила все жилые модули, Проводила много времени в оранжерее, в блуждающем городе. Освоила легкий разгонник и с огромным удовольствием принимала участие в охотах. Как и любая девушка ее уровня взрослости, я говорю о развитии сознания, а не о годах, которые прожила полубожка. Она исполняла скучные обязанности и соблюдала дисциплину наравне со всеми. Я пришел взять группу подростков на очередную операцию по добыче голов. освобождению вновь появившихся складов от хранящегося там ценного имущества, развеиванию скуки и удовлетворению жажды приключений. Все направления наших военных действий были разделены на категории, и мы всегда прихватывали с собой детвору разного возраста в зависимости от ожидаемой трудности. Мир такой, что чем раньше малые начнут осознавать реальные опасности и обращаться с оружием, тем дольше проживут. Увидев меня, а именно я собирался сегодня возглавить экспедицию, подростки развели страшную суету с облачением в боевую броню и снаряжением. Маршрут был знакомым. С возможной встречей довольно крупных зараженных и наверняка уничтожением большой группы не сильно развитых, но многочисленных пауков. На склад с торпедами, которые мы всегда выгребали, постоянно набегало немало низших роботяг-пауков. Они и в той жизни были не особо умные, а в этой совсем тупые. И каждому из охотников удавалось как следует пострелять. Использовать тяжёлое вооружение рядом с подобными боеприпасами было небезопасно. Зато вольфрамовые корпуса торпед прекрасно держали попадание из ручного разгонника, и на складе можно было от души популять из лёгкого оружия. Мы проходили через ангар с несколькими битыми эсминцами. И ещё на Ларсани их с огромными повреждениями загнали в этот ангар, а при гравитационном лифте почти сорвало супоров. Корпуса кораблей висели, можно сказать, на соплях. Мои ремонтные дроны много лет назад подварили дополнительные распорки, чтобы они не сорвались, и больше я к этим разбитым корпусам не возвращался. Не было смысла тут что-то делать. когда у тебя раз за разом появляются новые с полным БК и в немалом количестве. Парни под руководством Ланцета прошли немного вперёд через открытую аварийную переборку. Там иногда встречали высокоразвитых заражённых. Прежде чем зайдут подростки с караваном ремонтных и грузовых дронов, следовало проверить территорию. Закованные в штурмовую броню с тяжёлым оружием, они могли легко справиться с любыми тварями. Дальше был ровный проход до самого склада с торпедами, где мы и выпускали детвору поризвица, пока механические помощники грузят боеприпасы на транспортные платформы. Всё произошло мгновенно. Искен выдал сообщение о том, что восстановлен третий ангар, это как раз под нами, со всеми коммуникациями и огромным гравитационным компенсатором, который создавал тяготение в этой части корпуса. Мы были над ним. Разорванный ангар загудел, вниз полетели куски рваных переборок и оборудования. Висящий почти в невесомости корпус корабля начал двигаться, коммуникации наполнились энергией, включилось освещение. Аварийная переборка начала движение вниз. Эти системы автономны. Вначале они сработают, и только потом их можно открыть. Бойцы выскочить не успевали и могли оказаться в ловушке. Датчики на скафандрах группы Ланцетта завопили сигналом скорой смены отсека. Штурмовики могли попасть под перезагрузку, а переборка опускалась предательски быстро. Первым среагировал ЧИК. В несколько прыжков он оказался на самой верхатуре крышки с блоков двигателя и он сорвал одним ударом лапы. Я подготовил ему отличный штурмовой скафандр, собрав самые лучшие части субитых богомолов обордажных модификаций. Такого оборудования у нас было с большим избытком. Когда моторы блоки были открыты, наш высший юнга-десантник сунул обе ударные лапы в поворотный механизм. Моторы ревели, увеличивая мощность и перемалывая конечности, но движение двери замедлилось, и парни ланцета, падая на пол, проскальзывали под почти опустившейся переборкой. К чику бросилась Ирма. Богомол уже болтался на одной лапе, с перемолотыми остальными. словно брызжущая кровью личинка. Я заорал, останавливая бойцов. Но кто слушает голос не пилот капитана, когда родной человек совершает подвиг и ему нужна помощь? Вот поэтому мы не держим в одном подразделении мужа и жену, братьев или потихоньку разделяем двух закадычных друзей. Я знал, что надо отдать приказ оставить, но знал, что его не исполнят. Поэтому просто говорил, а не командовал. Чик давно стал своим и был настоящим новым богомолом. Ирма уже находилась на верхнем ярусе и поймала падающее тело Чика с узродованными, мятыми лапами, вцепившись в его скаф. Богомол верещал, переходя к лёкотам в ультразвук. Последний боец из штурмовиков уже проскочил под закрывающейся переборкой, из-под которой вырывалось облако белого тумана, оповестившее о смене соседнего прохода. Пока тут совершали героические поступки, и скин корабля вопил. Он всегда так себя ведёт, когда происходит что-то очень нехорошее. Пока мы не начнём на это реагировать. Со всей этой жертвенностью Богомола я почти пропустил страшное. Гравикомпенсатор третьего авангара пошёл в разнос, и сила тяжести в нашем отсеке нарастала в арифметической прогрессии. Высоко над потолком обрушилась лестница, и на Ирму Державшее тело Чика, начал заваливаться корпус разбитого исминца. Под действием нарастающей гравитации громадина корпуса соскользнула на их платформу, грозя раздавить на соседнюю стену лес Алгу. Он спрыгнул с платформы, зацепившись тросом из комплекта самоспаса. Чёрный гигант, как маятник, оказался на площадке с ирмой. Одной рукой он держал трос, а другой скинул шлем. В разрежённой кислотной атмосфере ангара его лицо казалось ещё более фиолетовым. Схватив в зубы трос, он руками и ногами обвил Ирму и Чика, а затем прыгнул. От напряжения его рожа побелела тона на 3. Зубы слегка скользили по пластику троса, окрашивая его кровью, но тросица держалась. Сделав широкий замах, Живой маятник пошёл обратно и был схвачен на другой стороне сильными лапами штурмовых скафов парней, полезших вслед за Найцем. Через секунду после того, как алгу прыгнул, туда ударил великом и включившийся гравитацией корпуса Сминца. Он, словно вибронож, срезал платформу и пробил дыру в переборках, просунув нос в соседний ангар с вакуумом, куда гудя начал уходить воздух. Парни натянули на голову нашего гиганта аварийный спасатель, запаковали и герметизировали Чика, матерясь в общем канале. Гвалт стоял такой, что понять что-то конкретное было невозможно, и все больше общались с знаками. Взрывной разгерметизации не получилось. Слишком сильно была разрежена атмосфера, так что никого не сдуло. Я молчал и не вмешивался. Надеюсь, дальше обойдется без геройств. Всё это время я не бездействовал, отключив гравитационные компенсаторы и отсек погрузился почти в полную невесомость. Ещё две покорёженные посудины были готовы сорваться с опор и превратить всю нашу компанию в месиво металла и плоти. Я давал Эскину прямую команду на выполнение без подтверждения, и теперь, согласно правилам, должен пояснить, что и для чего делал. Этим правами обладал только не пилот-капитан, но и он должен был впоследствии всё объяснить Эскину. Над нами зависли три изувеченных корпуса, и теперь предстояло либо их закрепить, либо опустить. Но это потом, а пока в отряде есть раненый, и никто представления не имеет, что с ним делать. У новых людей мест в локах для богомолов не предусмотрено. У нас даже жилых модулей для нелюдей нет, как-то безнадежно. Мы их в плен последние несколько тысяч лет не брали, только если научники просили. Теперь надо было срочно решать, что делать с Чиком. Ударные лапы были перемешаны с бронёй скафандра, а основной корпус деформирован и частично раздавил грудь. Я прикинул расстояние до блуждающего города и передал информацию тёмной. Мне показалось правильным первым делом сообщить именно ей. "Давай сюда, у меня знахари. Химию ей не вытащите". Почти сразу получил ответ. Дальше мы пёрли вперёд. Все были на взводе. Попадавших в заражённых просто сносили. Я подгребал технику со всех мест, где стояли дозорные и боевые дроны и мехи, а затем присоединял к нашей группе. Волной огня мы прокатились по переходам, выжигая всех, кто мог задержать нас хоть на секунду. Добравшись до разгонной шахты, где стоял разведывательный модуль на больших колёсах, с ожидавшим нашего прибытия техником, мы принесли чика в грузовой отсек. Аппарат унёсся на огромной скорости к кенгару с блуждающим городом. На убийце неверных мы ползли это расстояние несколько часов, но уж острому разведывательному транспорту, заточенному на скорости и проходимость, для того надо несколько минут. Это всё. Больше мы ничем не могли тут помочь нашему высшему. Оставалось надеяться, что времени хватит и у хозяйки колдовского города есть возможность вылечить богомола. Алгу В маске самоспаса и с несколькими белыми пятнами на тёмной роже, выдававшими кровоподтёки, показывал, что в помощи не нуждается, и если за что и надо переживать, так это за здоровье Чика. Прошло довольно много времени. ЧИК по-прежнему находился в состоянии комы или анабиоза. Не знаю, как это называется у насекомых. Богомолы обладают невероятной регенерацией, а тёмный организовал целую систему лечения. По трубкам подавали питательные жидкости, обеспечивая тело, а целый караван из волшебников, промыслявших лечением, отдавал свои умения. Одни уходили на отдых, разрядив свои умения, а на их место приходили следующие. Лапы богомола очень быстро восстановились, обрастая жёсткими шипами, а вот с грудью получилось очень плохо. Богомолы невероятно регенерируют, когда в них пробивают дырки из разгоника или отжигают небольшой кусок плазмой. А вот когда выдавливают из скафандра, расплющивая большую часть тела, заживление идёт гораздо хуже. Тело чекача отчаянно боролось за жизнь. Если бы мы опоздали буквально на несколько минут, то вытащить нашего юнгу десантника уже бы не удалось. Тело шло на поправку, а вот сознание пока вернуть не удавалось. С точки зрения человека богомол переживал клиническую смерть. Эфилия перебралась в блуждающий город и всё время находилась около своего товарища, пытаясь перехватывать у менее чудесных лекарей умения, усиливать их и помогать лечачикам. Недоступным никому из людей способом она копировала целебные умения и помогала чем могла. Когда происходит лечение, понимали только колдуны города и тёмные. Но видя усилия девчонки, старались помогать ей, перекидывая энергию. С биологическим телом всё должно быть в порядке, и это только вопрос времени. Но меня беспокоил вопрос, что делать с разумом. Как утверждал оракул, сознание сейчас оторвалось от тела и ходит где-то не так далеко, как это бывает, когда кто-то умирает. Не близко, как если кто-то просто болеет, но ближе, чем если смотреть внутрь. Ведь чтобы смотреть вдаль, надо далеко отойти. Вот в такой странной манере прозвучала информация о ментальном здоровье Чика. Где и как далеко, кто и куда бродит, было совершенно непонятно, но лучшего предсказания от него получить было невозможно. В общих чертах звучало так, что если мы продолжим делать всё как сейчас, то нам вполне удастся увидеть нашего вышего юнгудесантника в полном здравии. Правда, как обычно, оракул не сказал ничего конкретного во времени. То, что этот мир дурной, я понял в первые минуты, как всегда попал. Помню, как Одисс удивлялся, что звезда куда-то пропала. После происшествия с чиком похожие случаи посыпались, как из рога изобилия. В самый неподходящий момент на линкоре перегрузился один отсек. Такое ощущение, что с этой перезагрузкой специально поджидали, и когда появлялась новая территория, то в ней были сложены все гадости, которые накапливались несколько лет. У нас появился ангар, в котором оказался большой транспорт с жуками-работягами. В нашем рукаве галактики они почти не использовались и были большой редкостью. Есть всего несколько работ, которые другие насекомые расы выполняли крайне плохо и только тогда привлекали жуков. Обычными нашими противниками были пауки, богомолы, скалопендры и несколько слабоопределимых, которых нет в нашей повседневной биологии. Огромный транспорт разместился в разрушенных отсеках, и оттуда выбежало больше двухсот тысяч теряющих разум тварей. Жуки были небольшие, чуть больше средней собаки, зато много. Черные охотницы падали от усталости и пили стимуляторы ведрами, зачищая технические каналы. Потерявшие разум небольшие заражённые жрали изоляцию и бросались на ремонтных дронов, и вызывали технические проблемы. Героически издыхая на разгрызенных силовых кабелях. Это не были специализированные жуки вроде тех, которых мы обнаружили на корабле Лгу. Просто много тупых животных, ставших ещё тупее. Но количество перешло в качество. На астероиде у чёрных человечков тоже произошла весьма странная смена территории. Вместо обновления монолита с несколькими нишами для ремонтного комплекса появилась пустота. Титанического размера дыра образовалась на несколько часов, открывая кучу незапланированных проходов от заселённой заражёнными кормы и каранджиреи с людьми. Только несколько слоёв решётки, которые мы регулярно обновляли после каждой перезагрузки. не позволили одному знакомому вкатиться в жилой модуль. Как только вместо камня появилась ниша, туда сразу явилось колесо с руками, начав ломать решетки и аварийные переборки, желая пообедать аборигенами. Тварь вполне могла добраться до основных оранжерей, но черные охотники опять применили тайное оружие в виде отчаянных мужчин и женщин с мешком травоядных крыс, которыми и закидали чудовища. Колесо сдулось, став узким и скоростным. отправившись ловить шустрых длинноногих травоядных. Через несколько часов ремонтный блок вернулся на своё положенное место, отгородив набитые заражёнными отсеки от оранжереи чёрных охотников монолитным блоком камня, в котором было вырезано несколько ниш под промышленное оборудование. Я лежал в тёмной в кровати, уже немного проснувшись. За эту пару недель нам удалось впервые побыть вместе. Череда суматошных событий гоняла нас по всему кораблю, не оставляя ни на минуту. В Ангаре с городом я организовал всеми любимые день и ночь. Согласно внутрикорабельному времени, на ночь приглушали основное освещение, радуя немалое количество ночных животных, которые шалили под покровом темноты, умиляя жителей, а днём спали. Так получилось, что суматоха сегодня пригнала меня в блуждающий город, раскидав дела. Тёмная организовала ужин, и я остался у неё в комнате, размещавшейся на верхнем ярусе цитадели. Полностью ведрёма, меня вырвало сообщение на импланты. Это был специальный канал связи, которым я разрешал пользоваться только в крайнем случае. Тёмная вскочил рядом со мной. Ко мне на канал связи рвался чик с пометкой высшего приоритета. Тёмная оглянула на меня. "Дорогой, что случилось? Ты чего вскочил?" Что-то почувствовал Эфелия, мысленно кричит, что Чика очнулся. Он мне сообщает по спецканалу на импланты, ответил я. Моя главная помаги и понимающий кивнула. Она никак не могла привыкнуть к колдовским технологиям нового человечества. У неё, Эфелии, Чика и ещё куча народа из города была возможность общаться мыслями без всяких имплантов, и они считали это нормальным, всё время забывая про то, что новые люди обладали схожими возможностями, используя систему биоинтегрированного управления. Мы с тёмной вылетели из комнаты и понеслись к соседнему зданию, где была организована лечебница для раненого богомола. Когда мы вбежали в комнату, очнувшийся юнга десантник Озабоченно чирикал: "Товарищ непилот капитан, или я видел, я всё видел, они открыли проходы. Это очень плохо. Они хотят забрать этот мир" Они хотят забрать наш мир. Я видел переходы. Их миллионы. Тихо, Чик, ты как? Что ты видел и где?» Попытался я успокоить нашего высшего юнгу-десантника. Он очень нервничал. Тело почти восстановилось и позволяло ему двигаться молниеносно, как это делает вся его родня. Немного подождав, пока эмоции слегка схлынут, я начал расспросы. Темная тут же послала за Илларионом. Оракулом и ещё несколькими серьёзными людьми с дополнительными возможностями, работавшими в городе начальниками колдунов, большими специалистами и по всякому недокументированному. Как оказалось, Чик обладал уймой полезной информации, и не только памятью своего энциклопедического разума. Пока тело богомола лечилось, его сознание как бы оторвалось Возможно, погулять разумом без тела было в базовой функции у иных богомолов, обладающих безграничными познаниями, или чем-то вроде нашей клинической смерти, а может новой способностью, которую дарует этот мир. Но Чих слегка прогулялся по окрестностям кладбища кораблей. За пределы ограничений, кстати, его разум не выпустили. Когда уже собрался возвращаться на линкор, он заметил на границе странное и отправился посмотреть. Там он обнаружил открывающиеся переходы. Чик сам не знал, как смог это понять, но переходы шли от одной из сильнейших промышленных систем пауков Куску плоскости, заселёнными людьми. Этот участок был расположен довольно близко от кладбища кораблей, и мы могли прекрасно видеть нашими наблюдательными станциями дома, дворцы и крепости и замену кусков суши и воды. Всё, как у нас на корабле. Только вместо отсеков с крейсерами и реакторов там были леса, поля и смешные крепости из камня и дерева. В этот мир открывались переходы, порталы или дыры, не знаю, как назвать эту штуку. Сотни тысяч пауки заполняли населённую людьми местность с целью сделать ещё одну колонию с уникальными возможностями. Там находились люди, и их судьба была решена. Ежеминутно открывались сотни переходов для того, чтобы выплюнуть десяток другой нелюдей и схлопнуться. Но на смену им появлялись новые. Тысячи нелюдей пребывали в мир населённый людьми. Со станции слежения мы могли видеть только крупные объекты в виде дома или крепости, понимать, что зажигались огни, когда становилось темно, отличить лес от воды, но разобрать конкретного человека было невозможно. Сейчас огромная территория вспыхивала молниями разрядов, открывая переходы. Это было чудовищное нашествие, и строящие каменные крепости местные люди ничего не могли противопоставить паукам. В момент начала нашего ненаучного совещания я подключил связь с Пеккой и Йоаком. Тёмная притащила своих колдунов, оракула и Илариона, а я спроецировал на стену изображение Эфелия тоже была тут. Последние дни она вообще не отходила от лежанки Чика и жила прямо в комнате со своим болезненным другом. И Скин корабля уже сделал запрос на наши наблюдательные станции, которые мы рассовали по всему кладбищу и, получив водные, что надо искать и высматривать, уже разработал план. Линий пробоев оказалось очень много, и, как говорил Чик, они постоянно прибывали. Замен потухших появлялись новые и новые. Если бы мы не были закрыты на своей территории, то можно собрать из кадру и ударить по ней людям из космоса, а затем высадить десант. Но добраться до этой территории мы не могли. Чик теперь точно знал, что дырок для прохода нет. Эфилия всегда реагировала на всё очень эмоционально. Она могла, да, изнеможения хохотать или рыдать по малейшему поводу. Узнав о страшной беде, грозившей миллионам людей, девчонка расстроилась и слегка всплакнула, а затем по обыкновению шмыгай носом сказала: "Я могу уйти, но не к людям, а туда, откуда приходят ужасные пауки. Я понимаю, где они, только мне нужна сила, а у меня её нет и не будет. Мне надо очень много силы. Меня папа учил, он очень сильный, мог целую древню забрать с собой и унести". произнесла наша полубошка и выпустила увесистую слезу Ты и сама должна идти или просто можешь паукам гадость отправить А сколько ты можешь взять с собой спросил я чтобы просто поддержать разговор Столько ответила Эфелия и артистично раскинув руки встала на цыпочки Я с полминуты молча разглядывал девчонку сосредоточенно оспящую и пыжущуюся упорно стоящую на пальцах ногу тянущую руки смотрел и прикидывал, какого размера ядерный заряд смогу засунуть между расставленных рук нашей полубошки. Мир, наверное, и тут такой другим объяснить не могу. После того, как Эфели остала в стойку, и скин передал мне сообщение о странных цветочках, появившихся перед камерами по всему кораблю. Полупрозрачные бестелесные цветочки мешали просмотру, и мозг корабля незамедлительно сообщил мне о странном новшестве. В этом мире постоянно появлялись гадости, и о подобном мне сообщалось сразу. Ещё полминуты у меня ушло на то, чтобы отметить все места, где появились цветочки, и ещё несколько секунд, чтобы собрать контуры немного искривлённой сферы. Айфелия устала, опустила руки, и цветочки пропали. Я сформировал мысли-образы и перекинул в моей любимой. Она сидела молча почти минуту. Колдуны и Иларион сосредоточенно наблюдали за нашими гляделками, а оракол ходил по комнате, вынимая из вазочки сладости и наивными глазами рассматривая обстановку помещения. Когда Эфелия встала на цыпочки, показывая, как много она может перенести, я первым делом подумал на размер рук, но после цветочков зафиксированных и скином. Всерьёз оболдел. Немного кривая шестикилометровая сфера из голографических цветочков окружала ангар блуждающего города Эфелия. А рядом сможешь, ну, чтобы нас внутри не было, машинально спросил я нашу богиню, пока тёмная осознавала происходящее. Девушка снова встала на цыпочки и только руки разместила иначе. Одну она вытянула вперёд, а другую, насколько это было возможно, подняла над головой. И Скин скинул мне ещё один доклад. В 5 км от обшивки линкора появилась такая же немного кривая шестикилометровая цветочная сфера. Я перекинул результаты своей любимой. Моя главная по колдовству сидела около кровати Чика, привычно скривив губы, как она делала, когда думала, а затем хмыкнула и сказала: Но вообще-то я могу дать силу, только сильно поиздержалась за последние сотни лет. Мне нужна жертва разумных, или и не надо геройствовать. Я знаю, что новые люди смелые и ответственные и бескорыстные, но мне не хватит и 50 твоих экипажей, включая всех жителей города. Заражённые не подходят, они уже потеряли разум. Я тоже призадумался. А как же ты подзаряжалась в своём мире? проводили обряды жертвоприношения. Нет, что ты? Этот вариант тоже есть, и я о нём прекрасно знаю. Но его придерживали на случай войны или экстренной ситуации. Я жила посреди огромного города, а радиус, с которого я могу хватать силу, большой, в несколько десятков километров. Знаешь, сколько людей умирает в большом городе? Недалеко был дом престарелых. Мне кто специально стариков не убивал. за жизнь боролись до последнего. Но это шесть жилых корпусов, рядом восемь больничных, станция скорой медицинской помощи, и всё это посреди огромного спального района многомиллионного города, утыканного многоэтажками. За несколько месяцев я заряжалась под завязку. Люди живут и умирают это естественно. Никто специально для меня ничего не подкидывал. А ещё даже в спокойном и мирном городе в жилых кварталах постоянно происходят глупые и несчастные случаи. Только теперь я могу работать с гораздо большей энергией, а тут её надо просто уйма. Дорогая, слушай, а разумные нужны только люди. Да хотелфы. Иларион, принимавший участие в нашем мозговом штурме, искривил лицо. Я поставил себе пометку, что обратил внимание даже на это, хотя мне плевать, что думает ужасный советник. Как старший техник, я всегда смотрел на тонкости. Прикрутить гайку для меня звучало как прикрутить гайку такого-то размера к такому-то болту, поэтому я уточнил. То есть годятся любые разумные, а не люди. Да, энергия, которой нужна нашей малолетней красотке, черпается из разумных. Мне всё равно. Это могут быть хоть носороги, хоть леворукие мартышки. Главное, чтобы они вышли из примитивного состояния и могли пользоваться палками. Даже если это будут неадекватные придурки из дурдома или какие-нибудь деревья, мне плевать. Если сможем придушить на жертвеннике, то я смогу вытащить хоть чуточку силы, которая нужна Эфелии. Просто из каждого разное количество получается. Я в душе всегда старшетехника, а в новом звании ещё и не пилот-капитан линкора Призрака. получив водные, вполне способен составить техзадание на добычу разумных. Что-то мои подчинённые повеселятся. Раньше я их гонял за то, что они сильно увлекаются развлечениями, а теперь погоню на самое что ни на есть большое аттракцион щедрости. Я подошёл к тёмной, обнял её, выпустив подругу, подмигнул девчонке, хлопнул по плечу Илариона, не понимающего моего веселья, и мечтательно вздохнув, дал громкую связь по всем каналам своего экипажа. Приказ разъяснения начал с того, что не нахожусь под действием обезболивающих и стимуляторов, не пил вина в городе и не надышался ядовитыми газами. Мне показалось правильным именно так начать рассказывать своему экипажу о том, что теперь нашим главным занятием станет добыча живых нелюдей в плен. После того, как Эфелия теоретически могла перебросить паукам 6-километровый шар, наполненные гадостями. Встал вопрос об этих самых гадостях до да таких, чтобы не людям сразу поплохело, и они оставили в покое наш мир. Раз мы не можем отправиться туда на плоскость, то попробуем остановить врага с другой стороны. Вариант набить шар боевыми кораблями и десантом я отверг сразу. Во-первых, нас мало. 3 десятк пилотируемых лёгких крейсеров и собачье кувалда А если на той стороне промышленная звёздная система, наполненная постотными заводами и орбитальными крепостями, то её надо брать целым флотом. И того, что мы можем напихать в сферу размером 6 км, не хватит даже начать бой. Нас сожгут, как только обнаружат. Без кораблей сверхтяжёлого класса делать там было нечего. Оставался вариант большой гадости. В лабораторном модуле где теперь организовался целый штаб по решению вопросов переброски к паукам подарка. Постоянно было много народа, кипели научные и околонаучные дебаты. Пекка рассказывал свой план. Афелия перебросит разогнанные реакторы внутрь звезды, используя систему гравитационного лифта, а там их подорвём. С технологиями Нальву мы сможем на долю мгновения защитить оборудование, а дальше, если повезёт, будет коллапс вроде того, за который вы получили свою звезду. Реакторы много места не занимают. Всё остальное пространство загрузим сверхтяжёлыми материалами и сжатым водородом. Возможно, гравитационный лифт на несколько секунд нарушит стабильность звезды, планеты и пустотное производство сойдут с орбиты. В любом случае мы взорвём в короне звезды невероятно мощный заряд и можем рассчитывать на протобирамец размером с треть звёздной системы. Такие вещи бесследно не проходят. И мы либо остановим нашествие, либо существенно его замедлим. Я проверил. Эмиттеры силовых щитов грави-лифтов в порядке, только представить. А если не хватит мощности, спросил я, всегда занудствую, проговариваю худшие варианты. А еще у нас есть несколько малых резонаторов на льву. Они неразрушимые, даже если потонут внутри звезды. Мы их наковыряли в разведывательных модулях дальней связи. Дети от них иммунными не становятся, а связываться нам особо не с кем. Темный может попросить его орать на всю галактику. Даже если у нас сейчас ничего не получится, то сигнал обязательно обнаружат. А без на льву выключить его не удастся. Наш флот обязательно узнает координаты звёздной системы и наведается туда. Отлично. Дорогая, у тебя что? Или это совсем непросто? Мне надо будет сделать накопители, зикураты, как их называли в древности, и приспособить резонаторы ваших добрых волшебников на льву. Я сейчас даже не представляю, как организовать канал передачи силы. Тут нельзя сделать провод потолще. С дополнительной составляющей можно работать только возможностями собственных тел. Мы должны синхронизировать всё это. Пока Эфилия будет создавать свою сферу, я должна буду наполнить её силой. Я не понимаю, как это сделать. Сколько и чего нужно для этого? Давай подключим к разработкам и скинем это пара палача. Я могу выделить ей большую часть мощностей. Ну, дорогой, ты сейчас пошутил? «Мы обсуждали колдовство, великую и божественную гадость вселенского масштаба. Какие эскины?» «Я серьезно. Ты столько раз сказала слова «сколько» и «чего», что наверняка можно как-то посчитать. «В твоем мире это называют дополнительной энергетической составляющей, а наши приборы эту штуку прекрасно фиксируют по второму волновому искривлению профессора Ульти». Если ты поколдуешь передатчиками и скажешь, сколько и чего наколдовала, думаю, можно и расчёты сделать. О всего этого наверняка есть объяснение, просто мы перешли на термины из сказок. Так интереснее. Искен прекрасно посчитал мощность вашего волшебного силового щита над блуждающим городом, а ещё определил класс и процент остатка энергии. Тёмную я озадачил. Про наши датчики, приборы на льву и работу с системами биоинтегрированного управления моя любимая знала буквально с первого дня появления на Ленкоре. Но с такой стороны, похоже, и не смотрела. Если мы можем зафиксировать колдовство приборами, то какая разница, что это такое? У нас миллионы параметров от температуры до радиации, на которые реагируют наши датчики, отдавая команды другим устройствам. Всё, что можно определять и фиксировать мы можем и использовать. На следующий день я застал Тёмную в компании Йока и целой банды научников, обставивших всякуче экранов, обложенных бумагами с большим количеством схем, проецируемых прямо на стены. Они провели множество экспериментов и действительно серьёзно систематизировали работу с дополнительной составляющей или по-простому колдовством. Энергия как энергия, Только работа с ней происходит через биологические тела с определёнными возможностями. И Скин, получивший целую новую область знаний, радостно занялся новыми данными. Как дела? поинтересовался я. Дорогой, радостно поприветствовала Тёмная. Тут столько накопали, и действительно, было чему удивляться. Осталось попробовать на практике. На следующий день мы запустили пробный ритуал, а сейчас я уже давно сбился, какой обряд по счёту проводился. Всё это напоминало отлаженное автоматизированное производство с бесконечным конвейером. Подъём рук через 3 2 1. Считал Искен, выдавая надписи проектора на весь потолок огромного помещения, в котором раньше размещались три тяжёлых крейсера. Сила! Раздался над залом рёв голосов. Руки, закованные в латы, под балахонами всех цветов и раскрасок, закрытые бронёй скафандров, поднялись к крыше огромного ангара, которую мы специально оборудовали для обрядов жертвоприношения. Полыхнули огнём жертвенные чаши, которые я изготовил из газовых горелок. Народ подустал, Это уже четвёртое жертвоприношение за сегодня, но никто не филонял, не показывал, что ему надо отдохнуть, все старались как могли. Наша цветочная богиня дурела от количества энергии, которую ей отдавала тёмная. Мы заливали девчонку силой по самые уши. Моя любимая, конечно, не говорила Эфелии о своих опасениях, но сказала мне. По мнению тёмной Она ещё совсем юна и воспринимает силу просто как есть, но скорее всего использовать её будет с очень серьёзным понижающим коэффициентом. Объяснять Эфили мы это не стали, чтобы не смущать, да и не поймёт она этого. А просто старались залить в неё энергии с запасом, заодно пополнив запасы тёмной, которая должна её подстраховать. «Еще мы опасались, что девушка будет смущаться, пытаться как-то экономить или показать себя лучшим образом и сорвет весь план. Боги, выросшие в цветочных садах, они такие. Пусть лучшее использование силы не в полную меру станет для нее фактом, а не предметом предварительной заморочки. Подъем рук новых людей через три, две, одну, считал Искин, выдавая надписи проектора на весь потолок. Сила! Рёв голосов моих бойцов. Подъём рук воинов города через 3 2 1, считал Искин. Сила! Рёв воинов города. Подъём рук амагов города через 3 2 1. Продолжал менять надписи на потолке Искин, внимательно следивший за синхронностью и правильным исполнением ритуала. Сила! влился в общий клич голос магов. Общий голос засветилась, большая надпись на весь потолок. Теперь должны были кричать все одновременно. К магам, бойцам города и моим воинам присоединились голоса мирных жителей города и нашей детворы. Ритуал мы уже проводили много раз, и все знали, кто, что и за кем должен делать. Но и скин на той и, и скин, чтобы помогать и следить за порядком. Он дублировал инструкции на потолке ангара. Мы с тёмной ещё раньше всё спланировали, и на моей стене в столовой в графике кто, кого, где и каких не людей будет убивать, были внесены исправления. Кто, кого и где будет ловить, как сортировать, чтобы определить разумных, которых мы успеем дотащить. до алтарей или сразу отправить обратно в трюм, чтобы в головах у них образовалось лекарство. Появился график ритуалов. Штурмовые группы сбивались с ног, ловя нелюдей и спешно таская их на жертвоприношение, пока они не потеряли разум. Это было непросто, с учетом размера кораблей и внеплановых замен отсеков. Боевые машины я переснащал невиданным доселе вооружением, предназначенным для того, чтобы калечить, но не убивать. У нас появилась целая передвижная система РЭП, чтобы выводить из строя электронику скафандров нелюдей. Мы её демонтировали с зенитной башни, и теперь это оборудование таскали сразу два меха. Как только по графику должен был появиться отсек с десантом врага, Мы заранее отправлялись туда и сразу после тумана включали установку, а потом выволакивали ней людей из заклинившей брони. Энергии должно быть очень много. Когда к делу колдовства подходят опытные богини смерти, как тёмные, то колдовство превращается в технологию и производство. Думаю, моя любимая была позванию не меньшей богиней, чем Эфелия. По крайней мере, название верховного богоборца или лиц, приравненных к божественной сущности, она могла совершенно спокойно претендовать просто по праву силы. Ещё к нашему непотребству добавились технические возможности, и Скин Ренкора с энтузиазмом взялся за новые задачи. Кроме построения оптимального графика ритуалов, наиболее эффективной сортировки пленных нелюдей, предназначенных в жертву и синхронизации действий посредством команд на потолке. Он ещё и занялся усовершенствованием материальной части. Традиционные пирамидальные жертвенные алтари искино усовершенствовал. И у нас было больше полосо сотни видов религиозных объектов с принципиально новыми схемами размещения голов разумных, которые при тех же вложениях позволяли накапливать энергию с более высоким КПД. Появилось еще одно нововведение, позволившее с помощью технических средств поднять эффективность колдовства. Мы использовали малые резонаторы на льву, которые имелись на линкоре в довольно большом количестве. Их снимали с танков и кораблей. На линкоре было полно битой и новой техники, а эти приборы никогда не ломались, если только не сходили с ума. Выглядело все наше техническое обеспечение странно, но тут место такое. А резонаторы прекрасно работали с подобной энергией. В очередной раз подняли руки и прокричали. Пламя горелок вспыхнуло сильнее, хотя подачу газа никто не увеличивал. Это случалось, когда сила наполняла очередное вместилище. На потолке засветилась надпись «Спасибо, ритуал окончен, следующий ритуал через два с половиной часа». Все, конечно, и так это знали. Но Искин всегда будет напоминать, дополнять и вставлять подобные вещи в любой разговор или надпись. Но то он и Искин, чтобы следить за порядком на корабле. С самой шестикилометровой гадостью все тоже было в полном порядке. Мы решили следовать первоначальному плану. Разогнать и подорвать один из основных реакторов линкора, заполнив весь объем жидким водородом и сверхтяжелыми элементами. Я уже имел на практике опыт создания таких зарядов, но в тот раз мы делали это на коленке и с реактором гораздо меньшей мощности. Сейчас мы имели практически безграничные ресурсы и технологическую базу огромного корабля, а не таскали радиоактивные материалы вручную. Все спешили. Пока на топоре палача готовился удар по врагу, каждый час на плоскость С людьми пребывали тысячи пауков в боевой броне, вооружённые современным оружием, и шансов выжить у людей, считающих защитой каменные стены, оставалось всё меньше. Мы делали всё как можно быстрее, но сила прибывала очень медленно.